В опасном положении. Однажды охотясь на кабанов, я зашел слишком далеко от зимовья и возвращался назад, с убитым мною молодым кабаном, которого волочил по снегу, привязав ему крылу веревку. Наступила светлая таежная ночь. Луна сияла, и снег искрился в зеленовато-желтых лучах ее. До зимовья было не менее пятнадцати километров. Я устал смертельно, но бросить кабана в тайге не хотелось, и я с трудом волок по льду тутахезы тяжелую тушу. Крутые берега ее, заросшие густой тайгой, были темны и безмолвны. Там, где реку загромождали камни и бурелом, образовались наледи. И приходилось переносить кабана на руках, иначе туша примерзала ко льду. Во время остановок я с жадностью пил воду из наледи. Тишина была полная, только изредка от мороза потрескивали стволы деревьев, и журчала вода подо льдом. Я зорко всматривался в чащу леса, но ничего, кроме черной завесы, не видел. Впереди искрилась и блистала поверхность реки, местами гладкая, как стол, местами загроможденная огромными камнями и корягами. Пройдя таким образом километров пять, я присел на одну из коряг отдохнуть и стал вслушиваться в тишину окружающей тайги. До зимовья оставалось десять километров. Судя по положению луны, было уже заполночь. Отдохнув немного, я уже собирался подняться, чтобы продолжать свой путь, как внезапно до моего слуха достиг звук от которого я чувствовал, как мурашки забегали у меня по спине. Звук этот я хорошо знал. Это был отдаленный рев тигра. Ему вскоре ответил другой, с противоположной стороны, но гораздо ближе. Первой мыслью моей было влезть на дерево. Я уже готов был привести это в исполнение, но я слышал, что звери приближаются, судя по силе их голосов. И сразу потерял способность действовать активно и чувствовал, что на дерево влезть не хватит сил я сообразил, что хищник может броситься на моего кабана, и быстро оттащил его на середину реки, положив на светлом видном месте. Но где укрыться мне самому? Я начал терять присутствие духа. Голоса, вначале далекие и глухие, становились все громче, и, наконец, ближайший ко мне был не более как в четырехстах шагах. Мне казалось, что за мной уже следят глаза хищника из чащи. Я залег за камни, шагах в ста от туши кабана, и ждал появления зверей, держа винтовку у плеча. Но беда в том, что при свете луны трудно стрелять наверняка. Я волновался, и, чувствуя свою беспомощность перед могучим владыкой тайги, хватался то за рукоятку висевшего у пояса ножа, то бесцельно прицеливался в невидимого врага. Положение мое становилось критическим, в особенности, когда я услышал голос третьего тигра, раздававшийся, как ирихонская труба, с ближайшего увала, нависшего над рекой. Звери перекликались. Судя по тембру голосов, один был старый самец, рев которого напоминал отдаленный гром и глухой кашель, исходящий как бы из гигантской бочки. Два другие голоса были потоньше, но тоже напоминали громоподобный кашель. При передаче буквами голос тигра можно сравнить со словом «яун» — вначале на высоких нотах, а затем на низких басовых. Слушая эту музыку первобытного леса, я понял, что единственное мое спасение — лежать неподвижно в камнях и не обнаруживать ничем своего присутствия. Я слышал свое усиленное сердцебиение и, как ни старался себя успокоить, напрасно. Я ждал появления хищников на светлой поверхности реки. Голоса зверей то ослабевали, то усиливались. Но слышно было, что они сближались, и тогда звуки становились особенно громкие и интенсивны. Иногда среди и кашля я различал протяжное и заглушенное мурлыканье и даже виск. Очевидно, сошедшиеся звери вступали в драку. Так лежал я, ни жив, ни мертв, между камнями, прислушиваясь к дикому первобытному концерту и внимательно следил, куда именно направляются голоса – в мою сторону или мимо меня. И отлично сознавал, что в первом случае мне не сдобровать, а во втором – много шансов уцелеть. Секунды в то время казались мне часами, а минуты вечностью. Все чувства мои были напряжены до крайности, и я еле сдерживал себя, чтобы не вскочить и не бежать, так как все же у меня было сознание гибельности этого поступка. Голоса зверей стали ослабевать, и слышалось только отрывистое взвизгивание и мяуканье. Хищники приближались, я это чувствовал инстинктивно, не отдавая себе отчета. В тишине тайги ясно слышно было движение зверей они шли к реке выше по течению того места где я лежал скрытый за камнями кабан находился ниже меня так что я очутился между ним и хищниками я быстро переменил позицию и повернулся лицом к тому месту откуда по моему предположению должны были выйти звери на реку я не ошибся в шагах в двухстах от меня из темной чаще прибрежных зарослей вышел налет реки тигр вслед за ним вышли оттуда же еще два хищника и направились поперек через реку, ясно обрисовываясь темными силуэтами на белой пелене снега. Впереди шла, вероятно, тигрица, а за ней по пятам следовал огромный старый тигр. За ним в шагах в пяти шагал молодой тигр, по величине почти равной тигрицы. Посредине реки темнела свежая, еще не замерзшая наледь. Дойдя до нее, тигрица начала поднимать передние лапы, стряхивая с них воду и остановилась, раздумывая, куда идти. Мочить свои ноги ей не хотелось. Она повертывала свою изящную голову во все стороны, выбирая путь. Тем временем оба тигра также подошли к наледи, опустили свои массивные головы вниз и стали лакать воду. Когда тигрица поворачивала голову в мою сторону, глаза ее светились фосфорическим светом. Граница наледи подходила как раз ко мне, и если бы звери решили обойти ее, то направились бы прямо на меня. Я видел колебания тигрицы. Она сделала уже несколько шагов в мою сторону. Для меня стало очевидным, что участь моя решена. Я машинально вынул нож и взял его в левую руку, а правой начал наводить винтовку в белое пятно на груди зверя. Но ни мушки, ни прорези прицела я не мог различить. Я чувствовал, как волосы на голове у меня поднимаются, и мороз ужаса и отчаяния сковывает мои члены. Приближался катастрофический момент. Я ждал его наступления, решив дорого продать свою жизнь. Я намеревался стрелять по зверям, пока хватит патронов в магазине винтовки, а затем пустить в дело нож. Но я знал, конечно, что это борьба с негодными средствами, и видел уже в фигурах приближающихся зверей неизбежную смерть. Тигрица шла впереди, за ней оба тигра. Шли они медленно, мурлыча себе под нос и мяукая. Упругие пушистые хвосты их все время были в движении, и концы их извивались, как змеи. Я решил подпустить их на близкую дистанцию для более верного выстрела и начал уже нажимать указательным пальцем на спусковой крючок винтовки, целясь приблизительно в грудь тигрицы. Но вдруг тигрица остановилась, повернулась ко мне правым боком и без малейшего напряжения мускулов сделала гигантский прыжок через наледь и пошла тем же медленным шагом через речку, направляясь в заросли левого берега. Оба тигра, дойдя до места прыжка своей повелительницы, перепрыгнули так же легко через наледь и зашагали ей вслед. Звери не дошли до моей засады шагов восемьдесят, и я ясно мог различить при ярком свете луны их могучие красивые фигуры, испещренные по красно-бурому меху черными полосами. Тигрица, казалось, не обращала никакого внимания на своих кавалеров и шла совершенно спокойно, оглядываясь по сторонам. Оба самца не выказывали такого спокойствия, и все движения их обнаруживали волнение и нервность. По временам они громко ворчали, скаля зубы и фыркая. Я был поражен таким неожиданным поворотом дела и не верил еще своим глазам. Через несколько секунд все три хищника скрылись в зарослях противоположного берега. Долго еще слышно было их движение по тайге. Наконец наступила прежняя невозмутимая тишина. И только тогда я начал приходить в себя и обсуждать хладнокровно все случившееся. Я чувствовал себя легко и свободно и сознавал свое спасение от неминуемой гибели. Но что всего оригинальнее, когда опасность миновала, я упрекнул себя в нерешительности и малодушии, и, сожаление сожаления, закралось в самосознание. Я старался убедить себя в том, что моя обязанность была, как охотника, стрелять по зверям, не предрешая всех последствий. Такова психология человека и охотника. Сплошь да рядом они противоречат друг другу, обнаруживая сложную и неразгаданную структуру так называемой души человеческой. Я с трудом поднялся и встал с наледи, который с мой бок. Члены мои застыли и отекли вследствие неловкого положения. Я подошел к тому месту, где вся теплая компания перепрыгнула через наледь и увидел на снегу и на застывшей наледи ясные отпечатки круглых характерных лап хищников. Наледь в этом месте была не менее шести метров ширины, и гигантские кошки взяли это препятствие без малейшего усилия. Такова упругость и сила их стальных мускулов». Посидев еще немного на коряге и окончательно убедившись, что тигры ушли, я снова впрягся в веревочные постромки и поволок кабана по гладкой поверхности Тутахезы вниз по течению. Луна спустилась уже довольно низко, бросая густые длинные тени на белую снежную пелену реки. В вышине темного глубокого неба искрились звезды, и суровый мороз трещал по стволам таежных деревьев и по мощному ледяному покрову горных ручьев и речек. Я быстро подвигался вперед, стараясь держаться посередине реки, чтобы обезопасить себя от засады и внезапного нападения из густых прибрежных зарослей. Шаги мои гулко раздавались в тишине ночной, до да шум, влекомого мною кабана, сливался с журчанием воды подо льдом на каменистых перекатах. Только рано утром я дотащил свою добычу до зимовья, расположенного на крутом живописном берегу Тутахезы.